Подмигивал он одним глазом, а вторым косил на дом напротив. Он выстрелил из своей винтовки просто так, куда-то вверх и не целись. Так показалось Юргину. Лишь мгновение спустя он заметил дуло ружья. Оно поднялось вертикально вверх над парапетом мансардового этажа, блеснуло на солнце и опять скрыло за парапетом, увлекаемое невидимым падающим телом. «Я белки в глаз попадаю семь из десяти», — сказал Штенхаур, проследив направление взгляда Юргина. «Не очень хорошо. Тут проще». Йоргин врезал автоматной очередью по краю парапета, выбивая рой кирпичной крошки. Возможно, ему только привиделось, что там что-то мелькнуло. Но он и до Варшавы знал, что если тебе на фронте что-то привиделось, стреляй, всматриваться, размышлять до да разбираться потом будешь. «Солдаты 570-го, внимание, ко мне!» раздалась в громкая команда Вартенберга. «Передай, что я пределе, сказал красавчик. этот дом полностью зачищен, но ты на это особо не рассчитывай». — напутствовал Юргена Штенхауэр. Фрики приказал им занять позиции на третьем и четвертом этажах, поддержать огнем эсэсовцев. Они стали подниматься по лестнице, держа автоматы наготове. Двери всех квартир были широко распахнуты или притворены. На многих виднелись следы взлома, но какие-то были отомкнуты изнутри. Тем не менее, даже из них не доносилось ни звука. Дом казался вымершим. Обер-лейтенант Вортенберг, шедший первым, показал Юргену и Отто Гартнеру на их квартиру. Отто распахнул дверь. Юрген, низко пригнувшись, влетел в прихожую, быстро огляделся, заглянул на кухню и столовую и направился в сторону комнат, выходивших на улицу. Они зашли в гостиную. Блеснули стеклянные дверцы, горок с какими-то фарфоровыми безделушками. Все ровные поверхности были покрыты кружевными салфетками. В высоком кресле Откинув назад голову, с раскрытым ртом сидел старик в пиджаке и отутюженных брюках. На белой рубашке красным жабором сплылось кровавое пятно. Но это был единственный непорядок в комнате. Даже карты на ломберном столике и те были аккуратно сложены в колоду. Шевельнулась плотно задвинутая штора на правом окне. Отто, он стоял с той стороны, прошил ее короткой автоматной очередью. Но в ответ не раздалось ни звука, даже звука разбитого стекла. Стекла в окнах давно были выбиты. Юрген подошел к окну, окинул быстрым взглядом дом напротив. Засек в трех окнах мелькание теней за тюлевыми занавесками. Над верхним парапетом мелькнуло на мгновение, и тут же исчезла светлая голова. Шалохнулась тяжелая штора в правом крайнем окне четвертого этажа. Из-за нее медленно высунул дуло ручного пулемета МГ-38, автоматически отметил Юрген. В доме напротив готовились к отражению штурма. Наступило короткое затишье. Снизу донеслись урчащие звуки. Это должно быть Голиаф, выполз из арки. Юрген, приподнявшись на цыпочки, осторожно посмотрел вниз на улицу. Так и есть. Голиаф, как гигантская черепаха, медленно полз вперед, толкая перед собой начиненную взрывчаткой тележку и волоча за собой хвост электрического кабеля. Возможно, он и сам был набит взрывчаткой. Юрген этого не знал. Раздалось несколько выстрелов. Пули отлетели от панциря Голиафа, не причинив ему никакого вреда. У одного из средних окон, почти точно напротив Юргена, вдруг сгустилась за занавеской темная изломанная тень. Он быстро прицелился и нажал на гашетку. Человек отдергивал занавеску. Ударившая в него очередь крутанула его. Он завернулся в занавеску, как в саван. В правой руке у человека была граната. Он собирался бросить ее вниз. Она упала сама, выскользнув из замертвевшей руки. Юрген следил за тем, как граната медленно падала вниз. Последовавший взрыв... Был слишком сильным для такой крошки. Он тянул килограмм на пятьдесят тротила, никак не меньше. Дом основательно тряхнуло. Вверх взметнулось облако тротиловой гари, дыма и пыли. На какое-то время, вскрыв от Юргена дом напротив, когда дым немного рассеялся, Юрген разглядел внизу, лежащего кверху брюхом Голиафа, тлеющие расщепленные куски дерева и скореженные металлические полосы. И солдат в эсэсовской форме, бегущих вдоль стен дома и через улицу, к образовавшемуся пролому. Во главе толпы, рвущейся напрямик, бежал Дерливангер. Его ни с кем нельзя было спутать. Что было дальше, Юрген не видел. и Ему было не до того. Оборонявшись, ответили на штурм яростным огнем. Они стреляли из пистолетов и винтовок. Бил замеченный Юргеном пулемет из крайнего окна на четвертом этаже. И еще два с другой стороны дома. Полыхала мостовая внизу. Бутылки с коктейлями «Молотова» уже не поджигали, их просто швыряли. Стреляли поляки и по их дому. Собственно, стреляли поляки и по ним, расчетливо, экономя патроны, тщательно выцеливая своего. Вскоре и они перестали поливать окна, фасад и верхний парапет градом пуль, тем более, что это не приносило видимых результатов. Перестрелка разбилась на множество дуэлей, каждый высматривал и караулил своего. До всех остальных и всего остального никому не было дела. Трудно думать о чем-нибудь другом, когда ты постоянно на мушке у противника. Отто так увлекся охотой за своим, что подставился под пулю чужого. Тот не смог удержаться, когда Отто вдруг высунулся в окно Юргена. И сам, в свою очередь, подставился. На том цепная реакция и остановилась. Нарушитель негласной конвенции был противником Юргена. Отто сидел на полу и поскуливал. — Царапина, — подумал Юрген. Так скулят при царапине. Он получил несколько мгновений передышки. Юрген окинул быстрым взглядом все этажи дома напротив, оценивая обстановку. Интенсивность стрельбы заметно уменьшилась. Стреляли только с двух верхних этажей. Похоже, эсэсовцы ворвались в дом, и больше шел на лестницах и в квартирах. С треском распахнулось окно на втором этаже. Из него спиной вперед вылетел человек. Он перебирал руками и ногами, как будто хотел уцепиться за невидимый канат. Тело с глухим стуком шмякнулось на землю прямо в догорающий бензин. Выгнулась дугой и опала. На мостовой были разбросаны еще несколько тел. Одежда на них тлела, распространяя зловоние. На них не было касок, погон, ремней с большими пряжками. Ничего, что указывало бы на военную форму. Лишь перед воротами мостовая была буквально выстлана телами эсэсовцев. Им дорого дался бросок через улицу. В комнате третьего этажа появилась большая темная фигура. Как-то странно переваливаясь, она стала приближаться к окну. Колыхнулась занавеска, мелькнула бело-красная повязка. Юрген вскинул автомат, прицелился. Тень бросилась к окну. Наверное, хочет бросить гранату или очередную бутылку с зажигательной смесью. Он нажал на гашетку. Очередь ударила в тело уже в воздухе. Человек не бросал гранату. Его самого выбросили, как распоротую подушку. Из окна высунулась рука с огромным кулаком и погрозила Юргену. Это был кулак Штейнхауера. Его ни с кем нельзя было спутать. «Но не уже на третьем», — подумал Юрген. Винтовочная стрельба прекратилась. Только продолжал бить ручной пулемет из крайнего окна на четвертом этаже. Вскоре он с грохотом упал на мостовую, на него сверху легло тело стрелка. «Зачем они выбрасывают людей из окон?» — подумал Юрген. «На психику давят. Будь он на месте поляков, его бы это не испугало. Он бы стал драться с еще большим остервенением. Или с большим уже невозможно». «Отбой!» – донесся крик Вартенберга. Отто по-прежнему сидел на полу, прижав руку к правой стороне головы. Сквозь пальцы просачивалась кровь. Юрген поднял его на ноги, довел до кухни. Там у хозяев, бывших хозяев, непременно должна была быть аптечка. Чай получше, чем их индивидуальные пакеты. Да и те следовало поберечь. Пригодятся. Он усадил Отто на стул и стал открывать шкафчики на стене. Аптечки нигде не было. Ото продолжал скулить, действуя на нервы. Юрген принялся выдвигать разные ящички, от досады вываливая ненужное содержимое на пол. Звенели, падая, столовые приборы, разлетались салфетки, скрипели под подошвами ботинок специи и крупы. Наконец нашел. Взял бинт, вату, перекись водорода, спирт. Оторвал руку Отто от головы, протер все спиртом. Так и есть царапина. На шее, точно по линии волос. На что мочку ухо срезала? Да, так без нее можно обойтись. Вот только бинтовать неудобно. Ну да не впервой. Юрген вернулся в гостиную. Он там заприметил бар. Взял бутылку коньяку, налил им с по фужеру. «Голова шальная», — сказал Отто, выпив все одним махом. В глазах у него действительно была какая-то муть. Контузил немного, что ли? Слабоват был этот Отто Гартнер на голову. Чуть что — сразу контузия». Но, возможно, просто крови много потерял. Из таких царапин, случается, много крови вытекает. Ну, это бывает», — сказал Юрген. «Сейчас пройдет». Они пошли вниз по лестнице, вышли во двор. Заметив сидевшего на каменной лавке красавчика, Юрген подошел, сел рядом, достал пачку сигарет, протянул товарищу. Курить хотелось страшно. «Наверное, после коньяку», — подумал Юрген. «Хорошо, чтобы мы на бронетранспортере приехали», — сказал красавчик. — С чего это такая глубокая мысль? — спросил Юрген. — Да, ногу осколком зацепила. Царапина, но побаливает. — Больше десяти километров не пройду, — сказал красавчик. — Давай перевяжу по-нормальному, — предложил Юрген. Бритгалт уже перевязал. — Да свадьбы заживет, — сказал подошедший Бритгалт. — При чем здесь свадьба? — недоуменно спросил красавчик. «Не — Не дождетесь! — Не дождетесь! — крикнул он в колодец двора, задрав вверх голову. Ему ответило громкое эхо. На миг Юргену показалось даже, что это кричали все немецкие солдаты, сражавшиеся в Варшаве. Он сам готов был крикнуть всем своим противникам. «Не дождетесь!» «Подъем!» — скомандовал Вартенберг. Подполковник Фрике уже входил в арку, направляясь на улицу. «Ну и воняет там!» — поморщился красавчик. Но, возможно, поморщился он от того, что вступил на раненую ногу. Хотя, конечно, воняло мерзко. Они вышли на улицу как раз в тот момент, когда из развороченных ворот захваченного дома появился Дерлевангер со своими солдатами. Мундир на Дерлевангере был порван в нескольких местах. Его глаза горели сумасшедшим огнем. «Образцовый штурм», — сказал ему Фрике, — «впечатляюще». «Легкая разминка перед настоящим боем», — проскрипел Дерлевангер. Он достал большую фляжку из чехла на ремне, открутил крышку, стал жадно пить, запрокинув голову. Его кадык мерно ходил вверх-вниз. Он, наконец, оторвался от фляжки, шумно выдохнул, обдав их облаком водочных паров. «Зубровка», — определил Юрген. «Божественный аромат. В той ситуации любой аромат был божественным». «Орудие к площади», — приказал Дерливангер обычным своим чуть хрипловатым голосом. «Тральщики готовы?» — обратился он к одному из своих офицеров. «Так точно, около ста человек». «Мало», — скривился Дерливангер, — «всех, кого смогли собрать. Из стольких домов и только сто человек, да мы в любой белорусской деревушке больше собирали. Подвала все проверили? Так точно. Идите к черту! Стоять! Приступайте к операции! Какого черта вы стоите? Приступайте к операции! Мы подтянемся через полчаса». Офицер помчался куда-то вдоль по улице. Дерливангер коротким жестом пригласил фрики следовать за ним. и тоже неспешно пошел в том же направлении. Подъехало первое орудие. Лошади остановились и, нервно переступая ногами, попытались сдать назад. Это, наверное, были лошади-новобранцы. Они не хотели ступать на раскаленную, залитую вонючей смесью и заваленную трупами мостовую. «Распрягай!» — крикнул Штенхаур. «На руках перекатим!» Он несколько нервно посмотрел в спину удалявшемуся Дерливангеру. «Парни, взялись!» Он подошел к Юргену. — Лиховый, — сказал Юрген. — Сколько там было? — Все, что были, все там лежат. Кто их считал? — Сотни рота. — Да какая там рота? взвода настоящих бойцов не набралось бы. Тоже мне вояки. Штенхаур подошел к лежавшему на мостовой телу. Широкие, какие-то бесформенные брюки, пиджак с закатанными рукавами, кудрявые светлые волосы, выбивающиеся из-под глубоко надвинутой кепки. Носком сапога Штенхаур перевернул тело. Лицо было разбито в кровь и местами обожжено, но это было девичье лицо. Юргену даже показалось, что это близняшка той девушки, что приволокли в штаб Герлевангера. Харцеры. Штенхаур злопнул тело ногой. «Отморозки хуже нашего Гитлера — пояснил он Юргену, который, впрочем, и так это знал. Такие же фанатики. Примечание. Харцеры. Члены польской национальной скаутской пионерской организации. действующая с перерывами 1918 года по настоящее время, была запрещена во время немецкой оккупации. В Варшавском восстании участвовали харцерские батальоны «Зоська», «Парасолька», «Вигры». Кроме того, была харцерская рота Густов и харцерские взводы в других частях. Девушки-харцерки были санитарками и работали на пунктах питания. Почтовое сообщение в восстании осуществлялось исключительно харцерами. Возраст большинства членов боевых подразделений был от 12 до 17 лет. И сокращение у нас ОСС слезали. Он поставил сапог на грудь девушки, показывая на наспех вышитую эмблему. «Шары-шереги». «Серые шеренги», — перевел про себя Юрген. Под эмблемой были уже знакомые стилизованные буквы G и Но Их смысл оставался неясен. «Хуже их тут нет», — сказал Штенхауэр. Прикидываются детьми и при любом удобном случае норовят выстрелить в спину. Он вновь взлопнул тело. И вот от рук таких недомерков гибнут хорошие немецкие парни. Приятелю твоему пулю в живот садили. «Эрвину?» — с горечью в голосе спросил Юрген. Штенхауэр кивнул головой. Парни его в госпиталь понесли. «Я думал, ты видел», — сказал он. «Нет, не видел», — покачал головой Юрген и добавил. «Хорошо, что сразу в госпиталь». Только потом он сообразил, что Эрвина понесли в штаб. который был госпиталем лишь по вывеске над входом. Там не было врачей. Никто из тех, кто сражался в городе, не мог рассчитывать на помощь врачей. Они могли рассчитывать только на себя и на товарищей. Раздался глухой звук. Так взрывается противотанковая мина или заложенный в землю фугас. Звук шел с того конца улицы, куда они направлялись. Юрген вскинул голову. Дерлевангер с фрике шли, как ни в чем не бывало. Даже, кажется, мирно беседуя о чем-то своем, командирском. Штенхауэр тоже не проявил никакого беспокойства. «Бандиты заминировали подходы к площади», — сказал он и усмехнулся. «Или выходы. Это с какой стороны смотреть? Это их обычная тактика. Так что смотри под ноги и ступай только на нетронутые камни мостовой». Он опять усмехнулся. «Одним глазом под ноги, другим вверх, на окна домов». «А как же вперед?» — с такой же усмешкой спросил Юрген. «Вперед стреляй не глядя, не ошибешься». Они помогли артиллеристам переволочь пушки. Это были пятидесятки, с ними было нетрудно управляться. Они шагали прямо по лежащим телам. Ребра скрипели и ломались под тяжестью колес. Они не считали, что совершают какое-то кощунство. Они даже не задумывались об этом. Вот если бы им приказали собрать тела, сложить их в сторонке и оставить разлагаться над летнем солнцем, тогда бы они в душе возмутились, сочтя это надругательством над павшими в бою. Бритгаут тем временем договорился с лошадьми. Он нашептал им в ухо какую-то вечную мудрость лошадиного племени, и те покорно тряхнули гривами и пошли за брейдгаутом по дальнему от разгромленного дома тротуару. Впереди, в квартале от них, открылся вид на большую площадь. По обе стороны улицы, привалившись спинами к стене, сидели и стояли солдаты. Их лица одинаково были черны от пороховой гари и одинаково расчерчены струйками пота, стекавшего из подкасок. Одни были подавлены и молчаливы, Другие возбуждены и говорливы. Они все недавно вышли из боя. Тяжелого боя. Штенхаур приветливо махнул одному из стоявших. Подошел, подал руку, спросил. «Как дела, Стас?» В ответ полилась смесь из польских и русских слов. Слова были преимущественно бранные. но Это единственное, что понял Юрген. Штенхаур ободряюще похлопал солдата по плечу и нагнал Юргена. «Шума!» — сказал он. «Да, шумный парень». По инерции по-русски подумал Юрген. «Украинец, доброволец», — продолжал Штенхауэр, — то есть он в полицию добровольцем пошел. А уж когда их отряд к нам на усиление направили, их уже не спрашивали. Примечание. Шума. Сокращение от немецкого «шуцманшафт» — отряды вспомогательной полиции на оккупированных территориях, сформированные из добровольцев, как правило, местных жителей. Использовались как городская полиция, противопартизанские и пожарные части, для охраны военнопленных и концлагерей. Обычно подразделения Шума четко разделялись по этническому признаку. Крымско-татарские, литовские, украинские, русские. «Что сказал?» – спросил Юрген. Ему действительно было интересно, что мог извлечь Штейнхауэр из потока брани на чужом языке. «Потери большие», – коротко ответил тот. Он понял главное и понял правильно. У них вообще были большие потери. Стас едва ли не последним остался из того первого отряда. Он у нас с весны 42-го. А я в батальоне с осени 42-го, сказал Юрген. Тебе повезло дважды, сказал Штенхауэр. И, заметив недоумеленный взгляд Юргена, объяснил, что поздно начал и что до сих пор жив. Если так смотреть, то нам каждый день везет, каждую минуту. Да, без удачи в нашем деле никуда. Почти перед самым выходом на площадь мостовая была вздыблена. Вокруг глубокой воронки лежали три женских тела. В отличие от девушки-харцерки, они были одеты в легкие летние платья. У одной на ногах были туфли на высоком каблуке. Возможно, были и на второй. Но у нее теперь не было ног. Вместо них было бело-красное месиво. Ну И пусть нам после этого говорят, что на войне можно обойтись без стральщиц. — воскликнул Штенхауэр. Юрген оторвал взгляд от женщин. Он не понял, что хотел сказать Штенхауэр. — На войне нельзя обойтись без женщин, так? — Здесь могло бы лежать несколько наших парней, — продолжил Штенхауэр. Они проходили мимо третьей женщины. Она лежала на спине, широко раскинув руки и обнажив длинную гладкую шею. Ее платье задралось, как будто специально для того, чтобы лучше была видна рваная рана на правом бедре, над верхней кромкой ажурного чулка. Осколочная, автоматически определил Юрген. Под правой грудью расплылось пятно крови. Красивая была грудь. Да и женщина. Штенхаур наклонился, протянул руку к женщине. Юргену показалось, что он хочет пощупать пульс на шее. Бесполезно, подумал он. Вот и Штенхаур, как ему показалось, досадливо отдернул руку. Ну Как это парни проглядели, сказал Штенхаур, разгибаясь. В его руке был золотой медальон в форме сердечка. С него свисала разорванная золотая цепочка. Он открыл медальон, выдал из него прядь светлых волос, защелкнул, вытер запекшуюся кровь. — Дочке подарю, — сказал он Юргину с нежностью в голосе. — У меня дома дочка есть, маленькая. Была маленькой, когда меня сцапали. Теперь уже большая, почти десять лет. Будет ей приданое. Он расстегнул пухлый подсумок, опустил туда медальон. Медальон лег неглубоко. Он блестел и пускал солнечные зайчики. Штенхауэр деловито застегнул под сумок и двинулся вперед. Приданное мерно позвякивало в такт его шагам. может быть, пропью?» – рассмеялся Штенхауэр. «До дома дорога долгая. Да и попадем ли?» «Пропить это самое то!» – сказал Юрген. но только колом бы в горле не стало!» – мысленно продолжил он. Ему было как-то не по себе. Он достал фляжку, отвернул крышку, сделал большой глоток. Вроде бы отпустило.